Глава пятая. Огромный рынок Алендара шумел и волновался, вопли продавцов заставляли морщиться, но тут уж ничего не поделаешь. Пока Рукает занимался наймом прислуги и переговорами в оптовых конторах, договариваясь о поставке продовольствия, мебели и вообще всего необходимого для собника, Артем не спеша прогуливался по торговым рядам. Чего тут только не продавали! Но в основном диковинки из тысяч миров и островов. Ведь в Таланд, бывшее довольно богатым королевством, везли товары со всего миросплетения. Кроме продовольствия, его королевство производило самостоятельно столько, что хватало не только для своих нужд, но и для внешней торговли. Импортировали разве что деликатесы, стоившие таких денег, так что их могли позволить себе только богачи. Да и то далеко не все. Многие не считали возможным тратить огромные деньги на глупые капризы, а готовили местный поворотак, что в некоторые кабачки столицы гурманы из других миров специально прилетали. Вот только Артёму все эти местные заморочки были совершенно неинтересны. Он с любопытством осматривался, приценивался, а порой и покупал что-то приглянувшееся, помещая покупку в пояс путешественника под уважительными а иногда и завистливыми взглядами продавцов, прекрасно знающих, сколько такой пояс стоит. О цене юноша не задумывался, не понимая, что тем самым привлекает алчные взгляды к новоявленному богачу, бесчето платящему золотом, а то и мифрилом. Правда воры даже не пытались подойти к человеку, которого сопровождали два воина в странных доспехах и четыре восьминогих голема, от одного вида которых становилась зяпка. Проще мне это являлось основной причиной. Иначе опытные карманники всё равно рискнули бы, а сам пояс путешественника, из которого никто, кроме хозяина, ничего достать не сумеет, а вор может и руку потерять, если полезет. Однако воротилом преступного мира города о богатом варваре было доложено. Возможно, они найдут способ немного его пощепать, а то несправедливо с точки зрения воров. получалось, поскольку ни им все эти деньги достались. Зачем тупому варвару деньги? Он и без них обойдётся. Артём купил у подородной весёлой торговки в вышитом фартуке свежий с пылу с жару пирог с рубленым мясом и с удовольствием запустил в него зубы, предварительно, конечно, проверив покупку на наличие добавок и вредных веществ при помощи импланта и артефакта гномов. Но ничего не обнаружил. Пирог оказался просто изумительным, нежным, мягким, сочным, пальчики оближешь. Он на всякий запомнил торговку, решив передать своим, что у этой женщины стоит покупать сдобу, мастерица. Немного подумав, юноша вернулся и выкупил всё, что она продавала, поместив пироги в пояс путешественника, в отделение со стазисом, где они сохранятся свежими и горячими хоть в течение ста лет. Оружейные ряды не вызвали у молодого странника ни малейшего интереса, за то сами оружейники поглядывали на ножны его меча, украшенной гномьей вязью, с заметным уважением. Уж они-то прекрасно знали, что это за меч и что это за ножны. Молодой варвар действительно несметно богат, раз смог позволить себе кровный меч клана Горхант. Во всем таланге подобно имелся только у короля, да и тому достался от предков. То есть кровной привязки уже не было, и меч превратился в статусную игрушку. А у этого парня рабочая привязка, о чём говорят две светящиеся руны на рукояти. Отсюда следует, что меч совсем недавно избрал себе хозяина, ведь такие мечи только за деньги не купишь. Захочет выберет тебя, а не захочет останешься с носом, и плевать, сколько ты заплатил за попытку запечатления. Гномы за это деньги не возвращали. Далее шли ряды со всякими с кабинными изделиями, потом с одеждой. В общем, ничего важного и интересного. А вот потом Артём натолкнулся на странное место, где на помостах стояли люди, в основном молодые, иногда целыми семьями. Они все держали в руках дощечки с непонятными символами. Иногда кто-то из покупателей показывал на дощечку и что-то говорил. Человек на помосте либо соглашался, либо отрицательно качал головой. Это что еще такое? Артем с любопытством повертел головой, нашел неподалеку не богато одетого парнишку, хмуро озирающего на один из помостов, и направился к нему. Тот явно не понимая, чего от него нужно одному из богачей, отступил на шаг и из-под лобья посмотрел на землянина. Привет, улыбнулся Артем. Заработать хочешь? Я подбросил на руки пару золотых монет. Парнишка, изменившись в лице, уставился на них как кролик на змею, потом неуверенно кивнул и спросил: "А чего надо мне-то? Объяснить мне, что здесь происходит? Я, как видишь, чужеземец, потому мало что в вашем городе понимаю. В школу вашу на площади Благодарения богам поступил. Хочу нанять кого-то из местных, чтобы он мне показывал, рассказывал, что тут и как". Ты вот мне приглянулся, на вид человек честный, никого никогда не обманывал, гордо выпрямился парнишка. Согласен. А сколько платить будешь? До да две монеты в день, отдал ему золотый Артём. Тебя как зовут? Ивен, растерянно назвался горожанин, глядя на деньги, которые обычно зарабатывал за месяц полтора, но быстро пришёл в себя и куда-то спрятал монеты. Что делать? Расскажи мне, что это за помосты такие? И что за доски люди держат в руках? Что тут вообще происходит? Ну как же, захлопал глазами Ивен. Народ кому жрать совсем нечего, в рабство продаётся? Как в рабство? опешил Артём. Да обычно, пожал плечами Бориген. Оно, конечно, обзывается контрактом, только тут кому как повезёт, ежели кого возьмут работником, да строго всё оговорят. то считает, что свободен. А ежели хозяин сука, то он поёжился и показал на симпатичную девушку, дощечка в руках которой мелко подрагивала, бедняшка то и дело всхлипывала. Вон, Ринка ещё держится пока, только её никто не берёт. Вишь, там толстяк в шёлках стоит. Против него никто не рискует переть. А он Ринку к себе в бордель присмотрел. Она в горничные, али кухарки хотела. У ней мамка заболела, спину сорвала. До да двесте струхи малых, дома и куска хлеба нет. Только парень вздохнул, глядя на девушку с откровенной жалостью. Странник тоже посмотрел на неё. Скромно выглядещая не красавица, далеко не красавица, но довольно симпатичная, домашняя какая-то, уютная. Указанный нанятым парнем толстяк вызывал омерзение своей сальной ухмылочкой. При виде него захотелось стереть эту ухмылочку с его губ хорошей зубатычиной. Вот чу он к девчонке привязался, личное что-то. По ней же видно, что путь шлюхи не для неё. Есть девушки, которым это нравится. Артём ещё на земле их таких раз встречал и с удовольствием пользовался их услугами. Именно их он всегда искал среди шлюх, но Ринка к ним однозначно не относится. Совсем другая порода. Она станет любящей и преданной женой какому-нибудь хорошему, работящему парню, сделает его счастливым, родит и вырастит его детей. А если принудить бедняжку стать шлюхой, то она долго не проживет, загнется от тоски или с собой покончит. У Коризина покачав головой, Артём решительно направился к девушке. Всем он помочь не в состоянии, но хотя бы эту от нежеланной судьбы избавит. Хочет стать горничной? Если согласится на клятву, то пусть себе становится. Да и плату можно положить раза в 3-4 больше, чем здесь платят, чтобы её родные не голодали. В этот момент к юноше подошёл рукоед, и Артём быстро поведал ему о своём намерении. "Да берегите на здоровье", пожал плечами тот. "А основных слуг я нашёл через агентство, но дом огромный, чтобы обслуживать его много народу понадобится". Мне, кстати, посоветовали суда в Редынайма за остальными нужными прийти, так что не только горничная нам понадобится. Вот, кстати, Найха Тараза из клана белых камней. Он показал на дородную полуорку-полугному. Наша новая домоправительница, а это наш господин, лорд Артдар, студиозус школы Нерван. Названная низко поклонилась Артёму. Хрипловатым контральто поприветствовала его, затем хозяйским взглядом осмотрела с надеждой сложившую руки перед лицом девушку и уверенным жестом подозвала её, не обращая внимания на явно недовольного этим толстяка в шёлках. Тот шагнул было вперёд, но заметив резко повернувшихся к нему десантников, посмотревших на уважаемого в городе держателя борделя как на вошь, подойти не решился. Только отчётливо скрипнул зубами. Не думал, что на дурную девку от своего счастья отказывающуюся целый лорд внимание обратит. Кому бы она сдалась, таких за пятак пучок. Да вот положил глаз на её помощник-бургомистра, и только её требует, как хочешь, так и растарайся. И что теперь делать? Господин Стогервич спросил, где девка. Что ему отвечать? Да, госпожа, тут же соскочила с помоста рынка горничная и хатишь спросила Найха, чего умеешь? Да все по дому, госпожа. Не смело улыбнулась девушка и убирать и стряпать и за детьми приглядывать. Да и зверюшек каких обиходить могу. Я на все согласна, только... она бросила затравленный взгляд на сжимающего кулаки и кривящегося толстика. Только не к нему. Лучше удовиться. Артем кивнул домоправительнице. Эта подтвердила Ринки, что ее берут в дом лорда Дара помощницей кухарки, должность, которую заняла жена ленивого мыша спящая кошка. Из какого они были народа, что имели такие имена, никто не знал, да впрочем никто и не интересовался. Разных племен и народов в мир расплетении хватало, и ежедневно появлялись новые. Мой лорд, поклонилась Найха, нам еще коммердинер, али дворецкий нужен. До да лакеев дом, ну и дворня. Давайте вон ту семью поглядим. Я их знаю. У лорда Мараре служили. Только лорда убили, а наследников у его не было. Вот они и пошли наниматься. Вот только что сюда, а не в контору. Долгов, наверное, много, не знаю. Так давайте спросим. Артём с интересом посмотрел на указанную семью и пришёл в восторг. Её глава выглядел очень знакомо, он даже не сразу сообразил. Да это же Берримор, который, овсянка, сэр. Похож неимоверно. Благообразный вид, бакенбарды чуть ли не до груди, постное выражение лица, грива седых волос по плечу, офицерская выправка. Слегка полноват, но в его возрасте это позволительно. Нет, столь колоритного персонажа упускать нельзя. Решительно подойдя к помосту, Юноша махнул домоправительнице и нанятому пареньку. Тот подлетел мгновенно, полуорка подошла степенно. Что знаешь о них? Артём кивнул на помост, где стояли благообразные пожилые мужчина с женщиной и трое почти взрослых, скромно, но со вкусом одетых детей. Дощечку с какими-то знаками держал в руках только мужчина. Видимо, дело шло о наиме всей семьи. Дворецкий лорда Марарии зачестил Ивен. Когда лорд помер, то королевские стряпчие взялись добро описывать, недостачу нашли. Да на дворецкого её и повесили. Вот он и запродаётся, чтоб долг отдать. Не то на каторгу пойдёт. Только не его вина это. Точно, про него все в городе говорят, что мужик честный. Коли покроете его долг, то не будет у вас никого вернее. Он коли слово даст, всегда сдержит. Стоявший на помосте мужчина взглядом поблагодарил парнишку и слабо улыбнулся. Артём снова оглядел его, покачал головой и удивлённо произнёс: "Ну до чего же вы похожи на английского дворецкого. Прямо такие сам Берримор". "Английского?" полезли на лоб глаза благообразного мужчины. "Вы англичанин, сэр, с земли? Что-то частенько ему стали земляки попадаться. Конечно, англичанина назвать земляком было нельзя, Да и не любил Артём уроженцев Туманного острова за все пакости, беды и обиды его родине нанесённые. Вот только люди везде разные, и раз за этого человека даже местный перенёх вступается, то он может оказаться и неплох. Из земли, но не англичанин, ответил юноша, внимательно отслеживая реакцию собеседника, не скривится ли, выдав своё отношение. Русский. Лорд Артдар Позвольте представиться, сэр. Вытянулся дворецкий, широко улыбаясь. Его, судя по виду, буквально распирало от радости. Сержант армии Его Величества Джеймс Эдвард Салливан, второй батальон Вест-Йоркширского полка. Был призван во время войны с Бурами, однако по воевать не успел, был убит сразу по прибытию и оказался здесь. Мои предки поколениями служили коммердинерами. Этим занялся и я, сэр. Вас понял, сержант, кивнул Артём. Пойдёте ко мне служить, если я выплачу ваши долги, только под клятву верности для всей семьи. Так точно, сэр, отозвался Джеймс, сияя улыбкой. А клятва дело привычное. Дом, точнее, особняк, очень большой, предупредил юноша. Да вы его, наверное, знаете. Тот самый проклятый дом призраков на площади Благодарения Богов. В помощники вам возьмём старого мажордома там раньше служившего Ората Барта. Он сейчас лечится, а как наша целительница его отпустит, к вам подойдёт. Без проблем, степенно кивнул дворецкий. Не извольте беспокоиться. Ората я хорошо знаю, разберёмся, кто за что отвечать станет, всё будет работать как часы. А что дом проклятый? Так про то только слухи ходят. Джеймс с интересом посмотрел на Найху, и Артём представил её. На что дворецкий кивнул и принялся живо обсуждать с домоправительницей, кто им ещё понадобится, чтобы большое хозяйство заработало как следует. Молодой странник слушал их разговор и удивлялся. Никогда не думал, что для обслуживания особняка в 300 с чем-то комнат нужно столько людей. А уж мебели и другого имущества вообще требовалось неизмеримо много. Правда, эти двое не учитывают дроидов, но откуда им о дроидах знать? Освоятся, сами поймут, что нужно, а что нет. Ему же важно, чтобы дома было безопасно и уютно, чтобы никто чужой не мог тайно проникнуть внутрь, минуя охрану, а это вполне возможно. В магии они все пока что профаны и понятия не имеют, чего от нее можно ожидать. Что можете сказать об этом самом лорде Дарре? – спросил господин Аньяхи у неприметного лысого человечка с узкими глазками. Пока немного, ответил тот, раскрывая блокнот. Но несколько интересных фактов уже есть, и меня они, если честно, настораживают. И приподнял левую бровь второй секретарь королевской канцелярии, на самом деле являющийся главой тайной стражи короля, о чём, правда, никто лишний не знал. Перед ним сидел лучший агент короны, мастер шептунов Орвио Гонси, выходец из трощоб Алендара. поднявшися до нынешнего положения своими силами и талантом. Первое его корабль. Я такой красоты никогда не видел. Это нечто. Посмотрите сами. И мастер Шептунов положил на стол слегка светящийся кристалл иллюзий. Свечение говорило о его заполненности. Стукнул по нему пальцем, и в воздухе раскрылось трёхмерное изображение тёмно-синего трёхмачтового галеона. Серебристая окантовка корпуса и парусов. На каждом из последних светилась по туссторонним пламеням схематическое изображение спирали галактики, со смотрящим, словно из какого-то иного пространства, едва обозначенным нечеловеческим глазом в центре. Вид этого герба вызывал очень нехорошие ассоциации. Слишком ушён походил на герб Эльхадов, чье имя и сейчас вызывало ужас по всему мирасплетению. Но всё же этот герб был несколько иным. Боковая ветвь, всё возможно. Имя Артдар ничего не говорило. Такое имя мог иметь кто угодно. Может, и последоваж проклятого рода, но это в конце концов не имело значения. Пока не имело. Красивый кораблик, согласился господин Аньехо. Но он ведь не только красивый. Именно так, подтвердил Гонсе. Я допросил стражников, видевших бой верного с пиратами. Так вот, это был не бой. От пиратов просто отмахнулись, как от надоедливой мошки. Оружие, которым в одно мгновение уничтожили два брига, нам совершенно неизвестно. Это что-то новое. Причём я подчёркиваю, оружие, а не архимаг. Нет у них на борту архимагов, проверено, но защита при этом такая, что ни один архимаг ничего сделать с этим кораблём не сможет. И тут не в деньгах дело. Хоть лорд Дар и богат, как древние короли, просто ни за какие деньги ничего подобного в миросплетении не купишь. Помимо того, банк Готтоб негласно распространил послание о том, что если с неким молодым лордом что-то случится, то и банк, и весь клан Горхонд будут крайне недовольны и выразят своё недовольство всеми доступными способами. Это правда? У второго секретаря затряслись руки. Вызвать недовольство этого клана, а сначала в миросплетении, конец не только карьеры, но и жизни. Причём конец весьма болезненный. Гномы не раз доказывали недоверчивым, что идти против них чревато большими неприятностями. Правда, подтвердил мастер шептунов. Так что не советую беспокоить юнца. Беда в том, что в Нирване учится множество золотой молодёжи. И каждый аристократишка уверен в том, что именно он пуб земли. Скривился господин Анехи. Кто-то обязательно попытается чужака нагнуть. Ох, и шум же поднимется. Укоризненно покачал головой Гонсей. Во-первых, у чужака кровный меч гномов с полной привязкой. Во-вторых, он не выходит никуда без активированной защиты неизвестного типа. По моей просьбе его дважды обстреляли духовными стрелками с сонным зельем. Он этого даже не заметил. Стрелки канули в никуда. Защиту можно обнаружить только по легкому, почти незаметному свечению вокруг тела. По предположениям, она либо куда-то перебрасывает любой угрожающий объект, либо мгновенно сжигает. Возможно, и то, и другое. Но и это далеко не всё. Что ещё? Устало спросил второй секретарь О, вы только крепче сядьте, не упадите, хитро улыбнулся мастер Шептунов. Наш находчивый чужак купил по месту граф Ашонга, тот самый проклятый особняк на площади благодарения богов. Туда сразу же после этого перелетел верный, причём вскоре после инцидента со стражей, который закончился после угрозы экипажа связаться с вами. Стражники после ареста майора Канеки рисковать не стали и свои обычные наезды на вне клановые корабли прекратили. Так вот, за двором особняка наблюдали с сонной башни при помощи кристала дальновидения мои люди. Похоже, трюмы галеона на самом деле артефакты свёрнутого пространства, поскольку с него выгрузили столько всего, сколько в десять других кораблей не влезет. От них только голумов разного типа около двух сотен насчитали. Многие вещи совершенно непонятны, причём в особняк уже невозможно проникнуть. Вся его внешняя стена скрыта под той же защитой, что и корабль. Пока не вижу ничего удивительного, пожал плечами господин Аньехи. Очень богатый молодой лорд из далека. На его родине, наверное, есть многое из того, о чём мы и понятия не имеем. Таланг далеко не самое большое и сильное государство миросплетения. В той же системе Годванг, Я видел многое из того, о чём здесь даже не слышали. Это, конечно, так, криво усмехнулся Гонса. Вот только юный лорд Дар имеет то, что не имеет никто в миросплетении. Подобной защиты не знают больше нигде. Я готов это гарантировать, причём она артефактная. Мои люди видели, как големы устанавливали на стены какие-то странные устройства, очень маленькие. Причём эти устройства в одном гоновене растеклись жидким металлом, который впитался в камни стены. Но оставим это. Сейчас важнее другое. Эти самые голимы обнаружили в глубоких подвалах особняка живого узника, причём бывший владелец, граф Шонг, о наличии этих подвалов не имел ни малейшего понятия. Он поклялся в этом жизнью, причём на жезле древних Лорд Дарн, насколько я понял из слов, доставивших найденного узника в отделение стражи воинов, просто не пожелал с онным узником возиться и велел избавиться от него, сказав, что пусть местные сами разбираются, это их дела, и велел передать его городской страже. Когда там опознали узника, поднялся дикий переполох. Приготовтесь, вас вскоре вызовет по этому поводу Его Величество. И кто же этот узник? Сцепил руки замком под подбородком второй секретарь, всё ещё ничего не понимая. Ему начало казаться, что подчинённый над ним просто издевается. Принц Тиконг подался вперёд мастер шептунов, вполне себе живой, только полностью сумасшедший. Он 30 лет в полном одиночестве просидел в том подвале. Господина Аньехи затрясло. Проклятие Король ведь спросит, почему его любимого младшего брата в смерти которого он был уверен, не нашли раньше? Почему его нашел какой-то чужеземец, а не спецслужбы королевства, на которые выделяются огромные средства? Его величество так спросит, что мало никому не покажется. Кому принадлежал особняк в то время? – прохрипел он. Лорду Эрхану, старому лорду, по-за прошлому, а не нынешнему, – ответил Гонси. Нынешний уже допрошен с жезлом в руках, он ничего об этом не знает. Его дед во время того бунта, когда принц исчез, чем-то странным занимался, а потом тоже куда-то делся. Через год по постановлению палаты лордов титул принял сын исчезнувшего главы рода. Он был вынужден продать особняк, поскольку вся капитал рода словно растворились вместе с его отцом. С тех пор особняк и обрёл славу проклятого. Его назвали домом призраков. Там начали происходить какие-то странные вещи. Но она нитые новыми хозяевами маги так и не поняли, в чём дело. Дольше, чем на 5 лет, особняк в одних руках не задерживался. Мы допросили всех его владельцев. Они утверждают, что ночами в доме совершенно невозможно находиться. Сначала накатывает тревога, потом страх, причём до холодного пота и вставших дыбом волос. Именно поэтому от особняка и пытались избавиться. Мне кажется, узник имел к этому какое-то отношение. Всё-таки принц в своё время считался неплохим магом. Может быть, может быть, протянул второй секретарь. Но нам это не слишком интересно. Тут скорее интересна личность самого лорда Дара. Думаю, он не тот, кем кажется. Необычный мальчишка-аристократ, приехавший учиться. а некто куда более могущественный вот только зачем этому некто такая личина не понимаю но на всякий случай возьмите чужака под негласную охрану постарайтесь по возможности оградить его от ненужных конфликтов а то мне кажется что конфликт с участием этого молодого человека может дорого нам обойтись пожалуй вы правы покивал мастер шептунов да еще и гоблин его, ох и праны разы, один из племянников самого рукойеда. Тяжело вздохнул господин Аньяхи, вспомнив о компромате в руках ушла зеленая сволочи. Кровь и воспитание. Один из племянников? переспросил Гонсю. А вы уверены, что это не сам рукойед? Уж больно почерк знаком. Но если это рукойед, то нас навестил. Мертвенно побледнел второй секретарь. Мастер Шептунов в несколько мгновений не мог понять, что хочет сказать шеф, но потом всё же понял и отвесил челюсть. Собеседники некоторое время растерянно смотрели друг на друга, а потом разом выдохнули. Упоси те боги!